Ален и Джон Далис стали американскими агентами этих немецких корпораций. В дальнейшем Ален Далис стал не только совладельцем фирмы Salvin and Cromwell, он занял пост директора Shredder Trust Company и одновременно директора George Henry Shredder Banking Corporation. Кем же был Shredder? Он был немецким гражданином в Германии, американским в Соединенных Штатах, английским в Великобритании. В 30-х годах Этот концерн возглавлял барон Курт фон Шредер. 7 января 1933 года на вилле Шредера в Кёльне Гитлер встретился с фон Паппином. Там он разрабатывал план захвата власти нацистами. За это Курт фон Шредер получил звание группенфюрера СС. Он же стал председателем тайной организации «Круг друзей». Эта организация собирала среди магнатов Рура средства для отрядов СС Рейхсфюрера Генриха Гиммлера. Английский филиал концерна Шредера финансировал в Лондоне англо-германское общество. То самое общество, которое выполняло функции пропаганды идей фюрера в Великобритании. Можно догадываться, чем занималась фирма Джордж Генри Шредер Бэнкинг corporation в Соединенных Штатах. Директором этой фирмы был Аллен Даллес. Именно этот человек, как никто другой, знавший Европу, Германию, «Нацизм, бизнес, нефть» стал резидентом управления стратегических служб Соединенных Штатов в Европе. Далес, конечно же, не был личным представителем Рузвельта в Берне. История его перехода в разведку была связана в частности с беседой, которая состоялась между ним и одним из представителей большого бизнеса через неделю после того, как японцы напали на Перл-Харбор. «Вы спрашиваете о перспективе?» задумчиво говорил Даллес, попыхивая по обыкновению неизменной английской трубкой. Я не готов к исчерпывающему ответу. Чтобы наметить свою перспективу, надо изучать финансы и анекдоты, бытующие в стране. Новые постановки в театрах и отчеты о портай-тагах в Нюрнберге. Одно для меня очевидно. Германия не будет безмолвствовать. Я имею в виду Германию серьезных финансистов, типа уволенного в отставку шахта, и литераторов вынужденных заниматься переводами с латыни. Шахт это серьезно, а литераторы это тоже серьезно возразил далис даже серьезнее чем вы думаете. Гемлер еще в тридцать году совершил первую крупную ошибку. он бросил в концлагерь лауреата нобелевской премии фон Осетского он создал образ мученика а этого самого мученика. Вместо того, чтобы сажать в концлагерь, надо было купить. Славой, деньгами, женщинами. Никто так не продажен, как актер, писатель, художник. Их надо умело покупать, ибо покупка — это лучший вид компрометации. Но «Ну, это нас не интересует, это частности, это не частности», — упрямо возразил Далес. «Это отнюдь не частности». Гитлер воспитал 50 миллионов в полном повиновении. Его театр, кино и живопись воспитывают слепых автоматов, а это нас не может устроить. Автомату чуждо желание торговать, общаться, задумывать выгодную операцию в сфере бизнеса. Слепым автоматам не нужен шахт. Но шахт нужен нам. Так что, — закончил далис здесь все очень и очень взаимосвязано. И эта взаимосвязанность неминуемо приведет к интеллигентам в армии. А интеллигенты в армии — это люди в чине от майора и до фельдмаршала, не ниже. Ниже — автомата, исполняющие любой приказ, слепо и бездумно. «Вот эта версия уже интересна», — сказал собеседник Алина Дальса. «Она интересна, ибо перспективна. А вы говорили, что не можете ответить на мой вопрос».